В любом случае, — продолжал Грэм, — я не хочу. Аппетит приходит во время еды. Джек приподнял бровь, но Грэм упрямо щел его слова всего лишь банальностью. «Самое странное, то, что меня тут особенно удивляет, — это визуальность. Ну, я всегда был человеком слов. И как же иначе, верно? Слова всегда особенно на меня воздействовали».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 «О чем ты думаешь?» «Чтобы ему...» «Он как раз работал над...» «Бросать слова на ветер...» «Лучше сымпровизировать». «Да, собственно, ничего такого, честно говоря, ничего, что могло бы помочь. Я просто задумался, что подразумевает Жоновский». «То ли это подлинное геологическое название...»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 А я сказал, да, мы знаем, что они такое, но никак они называются. И мы вошли, а там оказался чрезвычайно педантичный французский мясник, чрезвычайно разборчивый и, судя по виду, знающий, как разрубать мясо, чтобы оно не кровоточило. И Энн обратилась к нему, «Не скажете ли вы нам, что это такое?» И указала на поднос. И знаешь, что он ответил? Он сказал, «Здесь милая безделица, мадам, правда, хорошо?» «Неплохо». И тогда мы его поблагодарили и ушли. «Я же не подумал, что вы купили их для Сандвича, черт побери!» Грэм...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 Неужели? Никаких архивов, одно только настоящее. Будто все время смотришь в окно поезда. Пшеничное поле, телеграфные столбы, веревки с бельем, которое сушится, туннель, никаких связей, никакой причинности, никакого ощущения повторений. Наверное, они могли бы тебе это устроить. И раскошеливать особенно не придется. Думается